По-видимому, его внимание привлекал лишь звонкий смех красавец мгновенно молкавший от одного его взгляда, когда внезапный страх наполнял сердца, до того предававшийся беспечной радости. Никто не мог объяснить причины этого таинственного чувства. Некоторые приписывали его неподвижным серым глазам незнакомца, который он устремлял на лицо особо перед ним находившийся. Казалось, их взгляд не проходил в глубину, не проникал во внутренности сердца одним быстрым движением, но бросал какой-то свинцовый луч, тяготевший на поверхности, не имея сил проникнуть далее. Причудливость характера открыла ему доступ во все дома. Все желали видеть его. Жаждущие сильных впечатлений и теперь ощущавшие тягость скуки львы света были рады видеть перед собой предмет, способный привлечь их внимание. Несмотря на мертвенную бледность его лица, черты которого были прекрасны, но которые никогда не разогревал ни румянец скромности, ни пламя сильных страстей,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 а важнейшие заботы о развитии духа предоставляли наемникам низшего сословия, он более развивал свое воображение, нежели разум. Таким образом, он приобрел высокие и романтические понятия о чести и честности, чувства, от которых ежедневно погибает так много молодых людей. Он верил, что изначально каждый исполнен добродетели, и думал, что порог брошен проведением на землю единственно для живописной разительности сцены, как то бывает в романах.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 И потому многие Матроны окружали его, когда он вступал в веселое общество, и наперебой старались описать ему с возможным меньшей правдивостью достоинства своих томных и резвых любимец. А дочери, движения которых оживлялись при его приближении, и глаза которых блистали, стоило ему начать говорить, очень скоро внушили ему ложное понятие о собственных талантах и дарованиях. Привыкнув к мечтаниям уединенных часов, он был поражен, когда увидел, что в действительной жизни нет ничего похожего на приятно разнообразные картины и описания, встречаемые в романах. Кроме разве что восковых и сальных свечей, трепетный свет которых происходил не от появления привидений, но от ленивого движения щипцов. Находя некоторые вознаграждения в удовлетворенном тщеславии, он уже был готов отказаться от своих сынов когда повстречал необыкновенное существо, нами выше описанных.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 «Более произведения собственной фантазии, нежели человека им встреченного». Он познакомился с ним, выказал к нему внимание и скоро добился того, что лорд Ротвен начал замечать его присутствие. Постепенно он узнал, что дела лорда Ротвена запутаны, и, судя по приготовлениям, он готовится к путешествию. Желая понять характер человека, который до сих пор только раздражал его любопытство, Обрий намекнул своим опекунам, что ему пришло время путешествовать».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 Такой знак расположения, высказанный человеком, мало считающимся с действиями других, польстил самолюбию Обрия. Он с удовольствием принял предложение, и по прошествии нескольких дней они уже были на континенте. До сих пор Обрию не представлялось случая пристально изучить характер лорда Ротвена. И теперь он увидел, что хотя и был свидетелем многих поступков лорда, но что сами поступки совершенно противоречили видимым причинам его поведения. Его спутник не знал пределов своей щедрости – Тунеядцы, бродяги и нищие получали от него значительно больше того, что было необходимо для облегчения их тяжелой участи. К тому же, Обрий заметил, что лорд раздавал милостыню не тем, кто был доведен до нищеты несчастьями, преследующими обыкновенно и добродетель. Их он отсылал с полускрытой насмешливой улыбкой. Когда же приходил человек развращенный и просил его помощи не для облегчения бедности, а для удовлетворения своих низких страстей, и для того, чтобы еще глубже погрязнуть в бездне порока – Тогда лорд отпускал его со щедрым подаянием. Обри приписывал это дерзости порочных, которые обыкновенно имеют больше успеха, нежели робость добродетели, угнетенной бедностью. Еще одно обстоятельство произвело сильное впечатление на Обрия. Все те, кому помогал лорд, неизбежно узнавали о проклятии, соединенном с его помощью, и либо оканчивали жизнь на плахе, либо падали на низшую ступень нищеты и презрения».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 После его отъезда сбросили с себя личину и не постыдились открыть перед взорами окружающих свои пороки в полном их безобразии. Обри решил расстаться с человеком, в характере которого не видел ни одной светлой черты, на которой взор бы мог отдохнуть. Он решил отыскать какой-нибудь благовидный предлог для разрыва, а для этого наблюдать за лордом пристальнее, не пропуская ни одной подробности незамеченной.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 не теряя времени он вошел в комнату лорда ротвина прямо спросил его о намерениях и сказал что ему известно о свидании назначенном на этот вечер лорд ротвин отвечал что намерения его таковы какие по его мнению всякие бы имел при подобном случае и рассмеялся когда обри несколько раз настойчиво спросил хочешь ли ты на ней жениться обри ушел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 Там он остановился в доме у одного грека и скоро проводил дни, читая забытую повесть о древней славе руин, которые, как будто стыдясь вещать рабам о деянии граждан свободных, скрылись под землей и разноцветными мхами. В одном доме с ним находилось прелестное создание. Живописец мог бы избрать ее моделью, изображая обетованную надежду в магометанском раю. Но жизнь, сиявшая в ее глазах, выгодно отличала ее от творений, лишенных души. Когда она резвилась в долине или легкими шагами пробегала по отлогому склону, газель казалась бледным отблеском ее прелестей. И кто бы мог променять ее глаза, глаза одушевленной природы, на томный и сладострастный взгляд животного, пленительный разве что для сластолюбца. Легкие шаги и анфы часто сопровождали обрия в разысканиях древностей. И часто резвая красавица, гоняясь за мотыльком, невольно показывала прелесть своего стана, казалось, летевшего по ветру. Жадные взгляды Обрия следовали за ней, и, теряясь в созерцании ее очаровательной красоты, он забывал полуизгладившиеся надписи, едва прочитанные на древних камнях. Часто, когда ее кудри небрежно спадали на плечи, в солнечных лучах являлись такие нежные, переливающиеся и быстро исчезающие оттенки, которые совершенно извиняли забывчивость нашего антиквария, когда из его мыслей ускользал предмет, весьма важный для объяснения темного места в Писании. Но для чего описывать прелести? Их чувствуют все, но оценить никто не может. То были невинности красота, неомраченные толпами гостиных и удушливыми балами. Когда он рисовал памятники древности, о которых хотел сохранить воспоминания, она любила стоять рядом и следить за магическим движением кисти, изображавшей виды ее родины. Она описывала ему хороводные пляски, изображала во всех красках свадебные обряды, которые видела в детстве,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 Кровь Обрия холодела, хотя он делал усилия, чтобы смеяться над этими страшными и нелепыми сказками. Однако Иоаннфа называла имена старых людей, которые открыли, наконец, живущего между ними вампира, но поздно, когда уже многие из их детей и близких были найдены мертвыми, со следами показывавшими, что они утолили жажду злого духа. И когда девушке казалось, что Обрий не верит, она просила верить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 но в то же время изумлялся странному совпадению, дававшему основание верить в сверхъестественную силу лорда ротвина Любовь Обрия к Эанфе усиливалась. Ее невинность, столь несходная с притворной добродетелью женщин, среди которых он искал воплощение своих романтических мечтаний, очаровала его сердце. Хотя он со смехом представлял себе молодого англичанина, женатого на необразованной гречанке, но все больше и больше пленялся существом столь близким, призраку сновидения.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 где он открывал и зарисовывал некоторые из обломков, уцелевших от разрушительной руки времени. Ради него она спрашивала о вампирах у своих родителей, и они подтвердили их существование, побледнев от ужаса при одном их упоминании. Однажды Обрий решил отправиться на поиски древностей, на которые у него должно было уйти несколько часов. Когда он произнес название места, куда собирался отправиться, все в один голос просили его не возвращаться ночью,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 Он был поднят в воздух и с ужасной силой брошен на землю. Противник бросился на него, придавил коленом грудь и протянул руки к горлу. Свет нескольких факелов блеснул сквозь щель хижины. Оставив добычу, противник Обрия вскочил, бросился к двери, и через минуту уже не было слышно шума ветвей, который он раздвигал в своем беге. Буря утихла, и люди, проходившие близ хижины, скоро различили стон Обрия, лежавшего неподвижно. Они вошли.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 Оно казалось почти так же привлекательно, как и жизнь, игравшая на нем прежде. На груди и шее ее виднелась кровь, а на горле выделялись следы зубов, разрезавших вену. Пораженные внезапным ужасом, крестьяне указывали на эти знаки и шептали «Вампир! Вампир!». Тотчас были приготовлены носилки и обрия положили рядом с той, которая еще недавно была для него предметом многих светлых и чарующих видений померкших теперь вместе с поблегшим цветом ее жизни. Мысли его смешались. Мозг замер в оцепенении, казалось, избегая сознания и отыскивая спокойствие в удалении всех мыслей. Не сознавая, Обрий сжимал в руки кинжал странной формы, найденной в хижине. Вскоре они встретились с остальными селянами, отправившимися на поиски ианфы, о которой сильно беспокоились ее родители.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 У него был сильный жар, и он бредил. В бреду он произносил имена лорда ротвина и Ианфы, и по какому-то безотчетному соединению мыслей, казалось, просил у своего товарища пощады для любимого существа. Иногда он проклинал его, называя его убийцей Ианфы. По случайности, в то время лорд Ротвен находился в Афинах. И каковы бы ни были причины, двигавшие им, распутный лорд, узнав о состоянии обрия, немедленно переехал к нему и стал ухаживать за больным. Придя в сознание, Обрий содрогнулся от ужаса при виде того, чей образ теперь соединялся для него с образом вампира. Но лорд ротвин ласковыми словами, изъявляя почти раскаяние в ошибке, послужившей причиной их расставания, а более всего вниманием и заботой, скоро помирил его с собою Казалось, лорд совершенно переменился. Он уже не походил на то бесчувственное существо, которое так удивляло Обрия. Но как только он начал быстро поправляться, с лордом произошла обратная перемена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 Проводники в тот же момент бросили их и, скрывшись за камнями, начали стрелять в направлении, откуда раздались выстрелы. Лорд Ротвен и Обри, следуя их примеру, также укрылись в одной из расселен, но, устыдившись того, что их удерживают разбойники, слыша их оскорбительные выкрики и предвидя неизбежную погибель, если кому-то из разбойников удастся обойти их с тыла, они решили броситься вперед, на неприятеля. Едва не успели выскочить из-за выступа, защищавшего их, как лорд Ротвен упал раненой пулей в плечо. Обрий поспешил к нему на помощь, забыв о сражении и об угрожавшей ему опасности. Он был удивлен, увидев вокруг лица разбойников. Проводники, видя, как упал лорд Ротвен, сложили оружие и сдались. Обещая значительный выкуп, Обрий убедил разбойников отнести своего раненого друга в ближайшую хижину. Условившись о сумме, они отправили одного из своих товарищей в город за деньгами.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 Обрий был удивлен, и, взяв с собой несколько человек, решил пойти к месту, где положили тело, чтобы там похоронить его. Однако, взойдя на вершину, он не нашел следов ни тела, ни одежды, хотя разбойники клялись, что стоят на той самой скале, на которую положили его. Некоторое время Обрий терялся в предположениях, но в конце концов он вернулся, уверив себя, что разбойники зарыли тело, желая завладеть одеждой. Страна, в которой его постигло столько несчастий, где все, казалось, располагало к суеверной меланхолии, овладевшей его душой, стала тягостно обрю Он решил оставить ее и вскоре прибыл в Смирну. Ожидая корабль, который должен был повести его в Атранта или в Неаполь, он занялся приведением в порядок вещей, оставшихся у него после смерти лорда Ротвена. Среди них был ящик с разнообразным оружием, более или менее приспособленным к вернейшему умерщвлению жертвы.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 В уединении никогда улыбка радости не оживляла ее лица. Но когда брат изливал перед ней свои чувства, и в присутствии ее забывал несчастье, разрушившие его покой, кто променял бы тогда ее улыбку на улыбку сладострастия Казалось, ее глаза и лицо светились тогда неземным светом небес. Ей только исполнилось восемнадцать лет, и она еще не появлялась в свете, потому что опекуны считали приличным отложить ее представление до возвращения брата, который станет ее защитником. И теперь было решено, что следующий бал, собираемый вскоре, будет датой ее вхождения в Большой Свет. обри предпочел бы остаться дома и там предаваться меланхолии, которая все больше и больше ему овладевала. Суетные удовольствия Света не могли занимать его, когда душа его была так истерзана принесенными несчастьями. Но он решил пожертвовать своим уединением ради сестры. Вскоре они приехали в город и приготовились к завтрашнему дню, на который был назначен бал. Общество собралось чрезвычайно многолюдное. Балов не объявляли долгое время, и все, желавшие лицезреть улыбку монарха, спешили туда. Обрий приехал с сестрой и стоял в углу, погруженный в свои мысли, не замечая ничего вокруг, но в воображении возвращаясь к тому дню, когда на этом самом месте он впервые встретил лорда Ротвена.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 Обри не верил, что такое могло произойти в действительности, и решил вернуться на бал, чтобы расспросить о лорде Ротвине, однако имя это замирало на его губах, и он ничего не мог узнать. Спустя несколько дней он вместе с сестрой отправился на вечер, собираемый у его близких родственников. Оставив сестру под покровительством одной замужней дамы, он ушел в отдаленную комнату и там предался своим мучительным мыслям. Заметив, наконец, что гости начали разъезжаться, он опомнился и, войдя в гостиную, нашел свою сестру, окруженную большим обществом. Все казались очень заняты разговором. Обрий хотел подойти ближе, когда один из гостей, которого он просил посторониться, обернулся, и он увидел черты, более всего ему ненавистные. Он бросился вперед, схватил за руку сестру и быстрыми шагами увел ее из комнаты. В прихожей их задержала толпа слуг, ожидавших своих господ, и пока Обрий пробивался сквозь них,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 И напрасно она просила его объяснить причину странного его поведения. Его несвязные речи приводили ее в ужас. И чем больше он размышлял, тем больше смешивались его мысли. Клятва ужасала его. Неужели он должен был равнодушно смотреть, как это чудовище повсюду несет разрушение своим дыханием? Как оно обольщает тех, кто для него всего дороже, и не препятствовать его успехам? И над его сестрой нависла опасность.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 Его внутреннее содрогание было так заметно, что сестра была вынуждена просить его оставить общество, которое он искал только ради нее и которое так сильно на него действовало. Видя, однако, что все убеждения оказывались бессильны, опекуны сочли за необходимость принять меры и, сочтя его сумасшедшим, решили снова взять на себя ту обязанность, которая была прежде поручена им родителями Обрия.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 И снова уходил в свои мысли, от которых даже она не могла его отвлечь. Так прошло несколько месяцев. Постепенно, с течением года, припадки забывчивости становились все реже. Душа его свергала с себя часть своей мрачности. Опекуны замечали, как по нескольку раз в день он подсчитывал на пальцах какое-то число и улыбался. Роковое время почти истекло, когда в последний день года один из опекунов, войдя в комнату, заговорил с доктором, сожалея, что обрий находится в столь ужасном состоянии, когда его сестра выходит замуж. Неожиданно это замечание привлекло внимание Обрия, и он с поспешностью спросил, за кого? Такой знак возвращающегося рассудка, которого, как они думали, Обрий лишился, обрадовал пекунов и они назвали ему имя герцога Марсденского. Думая, что это молодой человек, которого он встречал в обществе, Обрий обрадовался и еще больше удивил всех, объявив о своем намерении присутствовать на свадьбе и сейчас же видит сестру, Опекуны не отвечали, но через несколько минут сестра была рядом с ним. Казалось, ее милая улыбка снова трогала его. Он прижал ее к груди и целовал ее лицо, смоченное слезами, которые лились из ее глаз при мысли, что болезнь отступила, и брат ее снова ожил. Обрий начал говорить со всей своей привычной горячностью и поздравлять сестру с женихом, столь выдающимся по титулу и дарованиям.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 Но они, приписывая все сумасшествию, постарались успокоить его, и ушли. На другой день после бала лорд Ротвен приезжал к Обрию, однако не был принят так же, как и остальные. Услышав о болезни Обрия, он тотчас понял ее причину. Узнав же, что юношу считают сумасшедшим, он едва мог скрыть свою радость. Он поспешил в дом своего прежнего товарища, и частыми посещениями, рассказами о своей дружбе участии в судьбе брата скоро успел снискать расположение мисс Обрий.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 Но лорд Ротвен завоевал привязанность мисс Обрий. Наконец он получил титул старшей родовой линии, и ему поручили важную миссию, что и послужило предлогом к ускорению свадьбы, несмотря на расстроенное здоровье Обрия. Свадьба была назначена в самый день отъезда лорда на континент. После ухода опекунов и доктора Обрий попытался подкупить слуг, но напрасно. Он попросил перо и бумагу, его пожелания исполнили. Он написал письмо сестре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 и легко понять, с каким ужасом Обрий слушал звуки деятельных приготовлений. Наступило утро, и он различил стук карет. обри как никогда был близок к помешательству. Наконец любопытство слуг одержало верх над их бдительностью. Постепенно все они ушли, оставив обри под присмотром одной слабой служанки. Он воспользовался случаем, одним прыжком вырвался из комнаты и через минуту был в шумной зале. Лорд Ротвен первый заметил его.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 Сказав это, он бросил его подбежавшим слугам, которых послала встревоженная служанка. Обрий уже не мог стоять на ногах. Его бешенство, не могущее найти выхода, разорвало кровеносный сосуд, и юношу пришлось отнести в постель. сестре его которой не оказалась в комнате, когда он вышел, ничего не сказали, доктор боялся огорчить ее. Обряд венчания свершился, и молодые оставили Лондон. Слабость Обрия увеличивалась. Потеря крови явила признаки близкой смерти. Он просил, чтобы позвали опекунов, и когда пробила полночь, подробно рассказал все здесь записано И сразу после этого умер. Опекуны пытались спасти мисс Обрий, но было уже поздно. Лорд Ротвен исчез. Но сестра обри уже утолила кровавую жажду вампира.